Понятие И структура формы государства. Форма государства такое устройство, строение государства, в котором проявляются все его основные признаки и характерные черты, и которое обеспечивает системную организацию государственной власти, включающую методы, приемы и способы ее осуществления, административно-территориальную организацию населения. Современные исследователи понимают под формой государства организацию политической власти и ее устройство. Структура формы государства представляет единство. Трех взаимосвязанных элементов формы правления отражает способ организации государственной власти и порядок ее образования. Формы государственного устройства отражает способ территориального устройства государства, взаимоотношения органов государства и его частей взаимодействия центральной, региональной и местной властей. Политический государственный режим характеризуется совокупностью приемов и методов осуществления государственной власти. Форма государства имеет практически политическое значение, которое показывает, как организована власть в стране, какими методами она реализуется, какими органами осуществляется. На практике это отражается на эффективности управления государством, состоянии и законности, и правопорядка.